532. -е. Гуру. Коллектив ценен тем, что члены его обладают разными способностями и талантами, и, собирая в общий котел разнообразие своих знаний, могут весьма плодотворно способствовать обогащению сознаний Энциклопедические словарь есть результат коллективного труда, который совершенно не под силу одному человеку. При современном положении науки принцип единоличности теряет всякий смысл, хотя индивидуальность и сохраняет все свое глубочайшее значение. Эгоизм и индивидуальные начала в человеке различаются между собою, как тьма и свет.